Иногда в репрессиях 30 годов видят логику действий преступной политической мафии, расправляются сначала со своими противниками, конкурентами, а затем, дабы спрятать концы в воду, с их палачами, членами своей мафии, знавшими слишком много. Это, возможно, объясняет некоторые отдельные случаи уничтожения Егоды, Ежова и их сообщников –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 было противоборство бюрократического и народного в кавычках сталинизма первые представляли деятели типа когановича молотова ворошилова жданова маленкова берии вышинского ульриха второй киров жоникидзе Куйбышев, Постышев, Косарев...